Глава седьмая. Уперев руки в бока, передо мной стоял Кузя. Присутствующие столовые лицеисты на миг притихли, а затем будто плотину прорвало. Дуэль? со скольдом Он что, с ума сошел? Что он на себе возомнил? Эй, а ведь Аскольд — член учсовета. Будто кто-то позволит вызвать его на дуэль. Бросив косой взгляд на субокрикливых лицеистов, я мысленно перебрал варианты дальнейшего развития событий. Хм, ведь неплохо может получиться. «Кузьма, разве у тебя есть причина для дуэли со мной?» «Есть», — решительно заявил крупнотелый парень. «Ты обидел мою подругу, Алену Аськину. Я вызываю тебя на дуэль, чтобы защитить ее честь. Разре...» Его голос все-таки предательски дрогнул, выдавая волнение. «Разрешение от учсовета я уже получил». «Подтверждаю». В столовую, как по команде, вошла Алиса Аболенская в сопровождении двух членов учсовета. Детали конфликта рассмотрены. и причина конфликта признана весомой. «Постойте, Алиса Андреевна», — сказал я, глядя на хмурую девушку. «Но ведь нет никакого конфликта». «Есть». Жаром выпалил Кузьма. Алена плачет. Она заперлась в своей комнате и часто повторяет. «Будь проклят тот день, когда я встретила Аскольда. Я имею полное право сражаться за нее. Я знаю ее с детства. Я даже на свиньем балу был вместе с ней, и ученики Алой Мудрости нас видели». «И что?» Этого достаточно для вызова члена Учсовета на дуэль? Все же решила переспросить у заместителя главы Учсовета. Кузьма Олегович заявил, что в течение трех месяцев сделает вышеупомянутой девушке официальное предложение о замужестве. Проговорила Алиса, глядя мне в глаза. «Столь серьезные намерения выводят ваш конфликт на новый уровень. Так что да, достаточно». Она злится. «В самом деле?» «Забавно». «Эх, сложно со школьными дуэлями». Если бы я что-то не поделил с Кузей, но при этом обошелся без явной грубости, ему бы не позволили вызвать члена совета Рыдающий, обвиняющий меня не в пойми, в чем потенциальная его невеста – достойная причина для вызова. Что же, раз уж, по вашему мнению, у Кузьмы есть все основания вызвать меня на спортивную дуэль, отказываться от дуэли в приличном обществе не принято, то я согласен. Но при всем уважении, считаю, что уровень подготовки у нас разный. Поэтому предлагаю дополнительное условие Я проиграю, если пропущу от Кузьмы Олеговича. Один чистый удар. «Я не хочу играть в поддавки», — воскликнул Кузьма. Однако Алиса решительно заявила. «Принимается. И утверждается советом «Что ж, на то мы порешили. А теперь прошу меня простить. Я хочу пообедать. Дальнейшие детали пусть твой секундант обсудит с моим». Бросил я Кузя. «Влад, подсобишь?» Бляко выглядел ошарашенным, но с готовностью кивнул. «Без проблем». Лицеисты стали расходиться и возвращаться за свои столы. В столовой стоял голод обусоливания очередной горячей темы, но ко мне никто с вопросами не приставал. Ровно до тех пор, пока я не приземлился с подносом за наш стол. «Нет, ну в самом деле, Аскольд, без тебя в школе тишь догладь, а стоит тебе прийти, дуэль. Первый же день. Ты в своем репертуаре». Воскликнул Влад. «Тут-то вот бы я рад этому». Хмыкнул я и закинул в рот ложку супа. Двенадцать секунд спокойного приема пищи, и последовал взрыв. «Аскольд, что ты сделал с бедной девушкой?» Взорвалась, конечно, Яна. Ничего особенного. Я пожал плечами, не отрываясь от тарелки. «Признавайся, что с ней? Почему ненавидит тебя?» Не успокаивалась Абаленская. Плавно выдохнув, я положил ложку в опустевшую тарелку и поднял глаза на Яну. «Почему тебя так сильно интересует моя личная жизнь?» Девушка удивленно хлопнула глазами, чучки мгновенно прозовели. «Нет, ты не так понял. Я переживаю за эту девушку, вот и все». Затараторила она. «С этой девушкой все будет в порядке. Может быть, она даже будет счастлива, если выйдет замуж за Кузю». «Ты отверг ее, да?» Неожиданно спросила Юля. Великая княжна Казанская обуравила меня взглядом своих дивных кариоглаз. Внезапная прямолинейность с ее стороны, да еще и публично. Вот и что мне теперь на это отвечать? Однако ответ пришел в голову довольно быстро. Я уж было открыл рот. «Всем привет». Услышал я миленький голос за спиной. «Позволите пообедать с вами». Обернувшись, я увидел Зину Смирнову с подносом в руках. Мы вежливо подвинулись, освобождая место для еще одного человека за столом. Разместившись, Зина быстро заговорила. «Аскольд, я слышала, вы поссорились с Аленой. Сочувствую. Прости. Меня вызывали в совет спрашивали, правда ли ты был с ней на моем дне рождения. Спрашивали, как вы себя вели друг с другом. Я сказала, что очень тепло. Извини, я не могла врать членом совета и... Не стоит извиняться, Зина. Улыбнулся я. «Все в порядке. Вот, значит, как». Алиса провела свое маленькое расследование. Хотя уверен, и без у нее достаточной информации. А Смирнова молодец. Столько сострадания во взгляде и голосе, будто бы и не радовало все новости о моем разрыве с Аленой. Я снова взглянул на Юлию. Она смотрела на меня пристальным взглядом, в котором читалось требование ответить на заданный ранее вопрос. И она же как будто снова была готова взорваться. На лицах Влада, Васи, Инны и Маши читалось жгучее любопытство. Друзья, давайте оставим эту скучную тему. Что было, то прошло. Предлагаю уделить время обеду и обсудить предстоящий урок. Две секунды ребята не сводили с меня глаз. В некоторых отчетливо читалось разочарование. Юля повернулась к Антохину и спросила. «Василий Антипыч, а как вы поняли третью задачу по физике?» а «На нее все-таки можно положиться». К началу следующего урока я опоздал. Посреди обеда меня вызвали на ковер к первому заместителю директора, чему я, честно говоря, был рад. Секретарь Шапочкиной в приемной встретила меня весьма радушно. «Аскуль Тыгаревич, добрый день. Как ваше здоровье?» «Здравствуйте, Маргарита Павловна». «Благодарю. Теперь все в порядке». С улыбкой ответил я. «Рада слышать. Проходите. Ирина Александровна уже ждет вас». Кивнув, я вошел в смежный кабинет. Обладательница самого роскошного, бюсталой мудрости, сидела со столом. Услышав звук открывающейся двери, она оторвала взгляд от бумаг и тут же нахмурилась. Она молча наблюдала, как я уверенно направился к своему столу. «Здравствуйте, Ирина Александровна. Выглядите, как всегда, бесподобно», — заявил я Сев. «Как и ты, Аскольд». Процедила она и, тяжело вздохнув, откинулась на спинку кожного кресла. «Вот скажи мне, что ты за человек?» «Думаю, я прекрасный человек». «Ага». Сначала пропал, куда-то ссылаясь на болезнь. А появившись, вляпался в дуэли за какой-то девчонки. «Что?» Она чуть прищурила взгляд. «Что тебя хоть связывает с этой девчонкой? Ты правда ее обесчестил?» «Не понимаю, что вы имеете в виду, Арина Александровна». Проговорил я своим самым серьезным тоном, глядя ей в глаза. Она сжала губы в нитку и чуть отвернулась. «Вот, значит, как. Ну, рада слышать». Шапочкина не зря свой пост занимает. Ее прелестная головушка отлично соображает. Поняла, что подробности своих похождений я умею держать в секрете. И все же аскольд. Оживившись, продолжила Шапочкина. Что насчет твоей болезни? Если вас интересует, выиграю ли я турнир, то я его выиграю. Ничего не поменялось. При всем уважении остальное вас беспокоить не должно. Как это не должно? Она изогнула бровь. ты ведь представляешь наш лице и «Не должно». Равнодушно перебил я ее. «От лице я не отнекиваюсь. Победу себе обеспечу». «Мы это уже обсуждали, Ирина Александровна. Неужели вас больше ничего не интересует?» Я подался вперед и снова заглянул в ее глаза. Например. «Что меня сейчас интересует? Так это твоя дуэль?» Поспешно выпалила она. «Прошу тебя, не убивай и не калечь нашего ученика. Он тебе не ровня». «Как вы могли бы мне такое подумать?» Я умею сдерживать обещания и соблюдать правила. Ты намекаешь, что я не держу обещания? И договоренностям со мной нельзя верить? Значит, вы позволите мне распланировать наше свидание?» Расползся я в довольной улыбке. Она хмыкнула и лукаво улыбнулась. «Я не могу такое обещать. У меня могут быть дела. Важные». «Сегодня вечером вы свободны?» Нашелся я. «Да». «Уже нет. Мы идем с вами в ресторан». Шапочкина тихо выдохнула. Я уже не смотрел на нее, разглядывая картину с изображением огромного солнца над пашней. Красивая. И как тебе это удается, Не выдержав, выпалил заместитель директора. Ведь тебе только семнадцать. Харизма, которую позавидовали бы даже императоры. С полуулыбкой спросил я. Не стоит разбрасываться такими фразами. Опасно это. Покачала она головой. Если я серьезно. Медленно проговорил я, впившись с нее взглядом. Шапочкина опешила. Прониклась. «Ну, раз все вопросы решили, откуда мне вас забрать в 8 часов?» «Школьная арена. Честно говоря, я не думал, что мне придется выйти на нее так скоро. Раньше, чем начнется турнир в следующем году, я не собирался ступать на здешний ковролин. Народу даже больше, чем во время твоей или 1 сентября», усмехнулся мой бессменный секундант. Задрав голову, Влад оглядывал трибуны. «Ага», — бесстрастно ответил я. Полагаю, подбадривать тебя и настраивать на поединок не нужно? Ага. Аск, должен тебе сказать. Без обид. Но если у тебя в самом деле что-то было с этой девушкой, то я, Кузьму, понимаю. Но это не значит, что я от тебя отвернусь. Просто хотел, чтобы ты знал. Да какие тут обиды? Мыкнул я. Я и сам его прекрасно понимаю. Более того, восхищен его поступком. Хм. За то, чего протянул мой друг. А я вот теперь твоими словами восхищен. Я всегда знал, что я восхитителен. Иди, тебя зовут. Пока секунданты обсуждали судьей, Димой, изучь совета последние нюансы, Кузьма сверлил меня холодным неприязненным взглядом. Для него я враг. Но вот сам я парня врагом уж точно не считаю. Да Алена натерпелась ужасов, как ни крути из-за меня. Обычная студентка училища, подрабатывающая в компьютерном клубе, подобному уж точно была не готова. Я не смотрел на трибуны, не заводил толпу, как обычно делаю во время турнирных матчей. Я терпеливо ждал, когда судья начнет обратный отчет. А вот люди на трибуне... Кто-то откровенно над ним насмехался. Кто-то корил меня за то, что я совратил чужую невесту. Как обычно, слухи разносятся быстро и обрастают несуществующими подробностями. Наконец, Дима призвал трибуны к тишине, зачитал правила, особо подчеркнув дополнительные условия победы. Велел нам активировать Живу и начал обратный отсчет. Три, два, один. Считали зрители вместе с судьей. Бой. Кузя поднял кулаки на уровень глаз и, не отрывая от меня взгляда, медленно начал сближаться. Что ж, я уже видел его дуэль. И, похоже, с сентября ничего в его технике не изменилось. Передо мной осветленный, в лучшем случае, третьего ранга. А, скорее всего, четвертого. Если четвертого, то никакой визуализации атрибута, кроме полупрозрачных голубоватых сполохов. проносящихся по телу парня в момент активации покрова, мы не увидим. Рыванув вперед, я врезал прямым правым ему в бок. Парень отшатнулся, а мгновенно добавил левым хуком по печени. Альтеру я вообще не использовал, а живу тратил только на покров. Причем старался держать плотность этого усиления тела на нижней отметке, чтобы не покалечить противника. Но контроль энергии все еще нестабилен. И в момент моего второго удара объем используемой живы скаканул вверх. Х. Выдохнул Кузя и начал заваливаться. Я мгновенно оказался рядом и толкнул его кулаком в голову. Надеясь, со стороны показалось, что я все же ему вмазал, хоть и резко замедлил кулак перед соприкосновением с черепушкой. Кузьма завалился, а я отпрыгнул назад. Ну а что? Я же чемпион, не к лицу мне лупить лежачего. Мой противник не спешил вставать, и Дмитрий начал обратный отсчет. Глядя на эту картину, я вспоминал, что сначала вообще собирался сразиться с Кузей без энергии. чисто за счет физической силы и колоссального превосходства в техниках ближнего боя. Но имелся риск пропустить удар, а получать травмы из-за такой ерунды, как желание одного глупого подростка покрасоваться перед любимой девчонкой, мне не хотелось. Тогда я озвучил дополнительные условие И теперь все зависит от удачи. Кузиной. я это в любом случае не проиграю. Кузьма встал на счет шесть. Дима осмотрел его и позволил продолжить бой. Я не спешил нападать, терпеливо дожидаясь, когда противник сам подойдет ко мне. Если Кузе повезет, то у меня не случится какого-нибудь сверхсильного скачка энергии, от которого парень тут же окажется на больничной койке. Эх, доль с таким слабаком, как до мне контроль скачет. Вот ведь пришел в школу, не ожидая проблем. Кузя атаковал, но я легко увернулся от его удара и сам начал наносить ему удары тычки. Пару раз уровень жил и же подпрыгнул. В итоге Кузьма вновь решился покрова и рухнул на ковролин. Эх, похоже, удача не на стороне юного героя. Пять, шесть, семь, восемь. Читал Дмитрий. О, Кузя поднялся. Даже снова активировал покров. Хм, его взгляд изменился. В нем больше нет ненависти. Только решительность, спрятанная за пеленой. Тупая решительность, с которой молоток опускается на шляпку гвоздя. Сейчас у Кузьмы только одна цель. Один удар. И все. На остальное ему плевать. Я поднял обе руки, чтобы закрыть голову, и рванул на противника. Удар по его блоку, возвращая руку на место, еще удар по блоку. Снова рука назад. Вот ведь тормоз попался. Бей уже, балбес. Я чуть довел корпус в сторону и врезал правым хуком в челюсть противника. Секунды раньше его кулак коснулся моего открытого бока. э наконец-то. Долго же Кузя молоток шел к своей цели. Шляпки-гвоздя. А если точнее, оставленному беззащитным участку тела, который мне еще подставить ему под удар пришлось. От пропущенного хука Кузьма рухнул безвольной куклой. Я же отпрыгнул назад и поймал взгляд Дмитрия. Молча указал ему на свой бок, развернулся и пошел к раздевалке. Победитель, согласно дополнительному условию, Кузьма Олегович Синев. Объявил судьба. Трибуны загалдели. Кузя все-таки улыбнулась удача. Если бы он не коснулся меня, я бы ничего не потерял. Но теперь, я хочется верить, кое-что приобрел. А еще подарил своей бывшей подружке героя, который не побоялся выйти на бой против непобедимого чудовища, золотого льва юго-востока Москвы. Героя, который доблестно сражался, явно получил пару переломов, но все же смог вырвать победу. Принимать же подарок или нет, решать не мне. Как ни крути, у Кузи есть три месяца, чтобы все сделать в лучшем виде.